О чем они думали? Найбучий. Так называлось место, которое Ляпишев закрепил за Быковым для его отряда. Что там в этом Найбучий? Море на вид холодное, мутное, ревет. Высокие седые волны бьются, песок, как бы желая спросить в отчаянии. Боже, зачем ты нас создал? так писал Чехов. В этих краях, забытых Богом и начальством, писатель застал еще таких дряхлых каторжан, которые уже не могли вспомнить, когда они на Сахалин попали. А была ли за ними вина, тоже не ведали. Может, и была, а разве теперь вспомнишь? Иные старцы не в силах поставить себе жилье, открывали в земле норы, в которых и жили, как звери, редко выползая наружу. Когда-то в Найбуче уже квартировал крохотный гарнизонишко. Валерий Палыч размещал своих партизан где только можно, по избам, халупам. Подновил заброшенную казарму-развалюху. Клавочка Челищева устроилась зимовать в магазине, где никто не покупал пересохших конфет с начинкой из орехов. Отвращались от банок с сардинками, зато наипучинцы подолгу и мечтательно озирали хамут, украшавший центр местной коммерции. Хозяин лавки уже не раз с унылою безнадежностью спрашивал штабс-капитана. «Может, хоть вы-то купите?» «Хороший хамут, Только зачем мне его?» «Вот и все так». Кой годик висит. Валерий Павлович все-таки купил этот хомут, но при этом взял с хозяина лавки слово, что за время его отсутствия он приглядит за челищевой, чтобы ее никто не обидел. Лавочник поклялся на трехпудовой гире. Во! Пусть кто скажет ей ласковое словечко, так по башке и трахну. «Хорошего покупателя как не уважать!» «Челищева моя невеста», — пояснил Быков, «потому и вывез с собою на юг. А сейчас надобно в Корсаковске побывать». По первопутку он отъехал на санях. Корней земляков взялся быть ямщиком офицера. В дороге встречались зимовья, все в дырках от пуль, выпущенных из винчестеров, сразу видно, что кто-то нападал, а изнутри кто-то геройский отстреливался. Быков сказал, что большинство преступлений в Южном округе вызваны недостатком женщин, на что земляков ответил: Ах, чтобы их окаянных совсем не было! Сколько мучений вбывает от этих тварей, я-то по себе знаю. В эти дни, по настоянию власти Александровска, Зальца был вынужден устроить совещание офицеров Корсаковского округа. Они собрались. Помимо Быкова приехал капитан Таиров. Из Соловьевки капитан Полубодка. Явелись живший в городе Арцишевский и Гротта Слепиковский, который говорил, даже в 12-м году партизанское движение имело четкие планы о них всегда была извещена ставка фельдмаршала Кутузова. А нас не обеспечили даже базами для борьбы с врагом. Между командирами отрядов нет никакой связи. «Опять же», — вставил свое слово Быков, — «я еще в Александровске язык обмолол, доказывая, что нельзя углубляться внутрь Сахалина, не зная, что там находится. Где ж карты?» Арцишевский и Таиров, робко поглядывая на молчавшего Зальца, сошлись в едином мнении, что дело не в геодезии. Еще неизвестно, что скажут дипломаты. Сами же японцы говорят, не бей палкою по кустам, тогда не выползут на тебя гадюки. Будем вести себя потише, и никто нас не тронет. Зальца сказал, что дела военные его не касаются. Больше беспокоит вызывающее поведение моряков на батарее и угроза со стороны ополченцев из Катаржан. Преступнику сидеть в тюрьме, а не шлятся с оружием. «Вы своих Катаржан держите в тюрьме Корсаковска», заметил Быков, «и они не шляются с оружием в руках. Ваши слова, барон, воспринимаю, как выпад по адресу моих партизан». Ужиная в местном клубе, Быков заметил Полынова, но даже не кивнул, чтобы не навредить ему в той опасной роли, которую тот исполнял сейчас под именем фон Баклунда. Полынов тоже заметил Быкова, но равнодушно глянул мимо него, как будто они были незнакомы. Поздно вечером, когда Анита уже стелила постель, с улицы постучали. Полынов сам отворил двери. «Корней — Корней? — удивился он. — Ты как сюда попал? Земляков объяснил свое положение в отряде Быкова, предупредив, что на совещании офицеров был капитан Таиров. Тот самый, которого вы при мне с метеостанции выставили, а потому бы вам лучше с ним и не встретиться. — А как ты нашел меня? — спросил Полынов. К вам меня подослал штабс-капитан Быков. Спасибо, что предупредили, но помни, что меня с тобою тоже не видели. Я, братец, из старой шкуры перелез в новую, а третью натягивать сейчас неуместно. Так и передай Быкову. Валерий Павлович вернулся в Найбучи. Тогда ему и в голову не пришло бы, что пройдут годы, и это мертвящее всех найбуче станет носить новое имя — Быкова. С первыми морозами Финчка заметно оживилась, обретя прежнюю резвость в желаниях. Наверное, ее поднял с постели страх потерять свое влияние на стареющего губернатора. Ляпишев поддался всеобщему искушению, заведя шуры-муры с развязанную сестрой милосердия Катей Катиной, которую он лихо катал на губернаторской тройке за бубенцами. Финечка и Катова не стала устраивать ему женских скандалов. Она поступила умнее. Облачившись в лучшее платье, Горничная дождалась возвращения губернатора с прогулки, встретив его с небывалой нежностью. — Ах, Михаил Николаевич, не бережете вы себя. Ваши льгоды кататься при таком сильном ветре? Дождались бы, когда ветра не будет, а тогда катайтесь, сколько вам влезет. И в самом деле замерз, не скрою, что холодно. Фенечка поправила перед зеркалом букли в прическе. «Только никогда не катайтесь с Катькой-гадиной!» «Да не гадина она, а Катина!» «Разве?» — удивилась Фенечка. «Ведь она тут всем растрезвонила, что прокатит этого старого дурака-губернатора вот такого фронта. Ляпишев уже не стерпел. «Что?» Так и сказала. «Ну, я ей покажу!» Феничка даже поежилась от удовольствия. «Ах ты, чего ж вы строгий! А я никак не научусь застегивать пуговички на спине. Их так много! Вы зачем их так много? Ваше превосходительство! Застегните их на мне сами!» Полтовка повернулась к нему оголенной спиной, и губернатор Сахалина озябшими руками стал аккуратно застегивать все сорок восемь мелких пуговичек на платье любимой катаржанки. До самой зимы 1904 года остров поддерживал связь с материком на почтовых собаках. Как только татарский пролив замерз, капитан Жохов проехал с геликами до Николаевска, чтобы закупить хороших папирос для себя, а вернулся в Александровск на лошадях, убежденный, что между Сахалином и Амуром возможно проложить прочную ледовую трассу. «Рискованно», — сомневался Ляпишев. «Много было до меня губернаторов, и все они считали это дело невозможным, но ведь еще...» Не пробовали! возразил генштабист. Прокладка Жоховым Санна конного пути вызвала немалый отлив населения с острова в Николаевск. Многие бежали, боясь голодной зимы, нашествия японцев весною. Этих людей даже не удерживали, чтобы избавить Сахалин от лишних едоков. Многие поселенцы, получив амнистию, тоже спешили через татарский пролив. Из Николаевска. Двигались жиденькие воинские подкрепления, но солдат гнали пешком. Навстречу им брели с длинными палками, нащупывая трещины во льду, одинокие фигуры амнистированных с жалкими котомками. Иногда за ними в вихрях колючей метели тащились жены с малыми детишками, тоже пешком. С обратными обозами в Александровск поступали ящики патронов и порох, но доставка их обходилась казне дороговато, а Ляпишев всегда берег казенную копейку. Зато честные лица, у которых водились деньжата, заказывали с обозами муку, мясо, водку и сахар. В буфете клуба снова запенилась в боканах шампанское. Снова взлетали над танцующими пригоршни конфетти. Госпожа Слизова садилась за рояль, растопырив пальцы. Она выбивала из расшатанных клавиш вульгарную польку трамблям. Старались не думать о худшем, возлагая розовой надежды на эскадру Рождественского, которая, как былинно-сказочный витязь, ворвется в самую гущу боя и все враги разом будут повержены. Был день как день, и ничто не предвещало беды, когда бесстрастный телеграф принял известие с материка, что 20 декабря пали неприступные твердыни Порт-Артура. Ляпишев пошатнулся в кресле, окликнул Фенечку. «Накапай мне!» Чего-нибудь худо, плачущего, жалкого и обессиленного губернатора Фенчика отвела из кабинета в спальню, заставила его лечь. — Живодеров-то звать или без них обойдетесь? — Обойдусь, — ответил Ляпишев, едва шевеля губами. — Не могу поверить, что порт Артур Карфаген, как называл его Алексей Николаевич, этот Карфаген. Пау, лежите, сейчас не до Карфагенов. Бестрепетно повелела Феничка. Не надо было кататься при сильном ветре. Сидели бы со мной дома, и ничего бы не случилось. Ах, при чем здесь ветер? Как же ты сама не поймешь, что порт Артур сдан, а приход эскадры адмирала Рождественского уже ничего не может исправить в этой дурацкой войне».